Я отправился в жилой отсек, за моей спиной довольно хыхыкали космопроходцы, потом Лютер торжественно фальшиве заскрежетал гимн космодесанта. Жилой отсек рассчитан на шесть капсул, расположенных диагонально, как каморы в револьверном барабане. Три на консервации, в остальных живем мы. Моя номер четыре. Я подпрыгнул, подтянулся. и забрался в свою капсулу. За домкрат и пробоину я, конечно, злился, но не очень сильно. Про такие традиции я слыхивал. Пространство есть пространство. Это вам не земля. Я вытянулся и полежал некоторое время с закрытыми глазами. Спать особенно не хотелось. Многочисленные синяки, ссадины и вправленный вывих мизинца ныли, и сну не способствовали. Кроме того, казалось, что до меня сквозь капсулу доносится бодренький гимн космодесанта, причем его обреченно подпевает уже и Ярослав. Поворочившись, я достал книжку П.Ф. Стручкова «Дни войны с грядущим» и стал читать с удовольствием. Я люблю историю, особенно новейшую, особенно про переход, про эти великие три послевоенных года, когда старый мир – С неожиданным облегчением сложился, сдулся и потихонечку отступил и ушел, уступил место новому и нашему. Про это много написано, но Стручков рассказывает историю несколько по-другому. Обычно историографы Перехода придерживаются модели сверхновой. Весь топливный запас старого мира, все его силы, люди, философии и экономики, весь его унылый опыт и вековая мудрость – Все это выгорело в годы войны, и мир замер в испуганной тишине, после чего начал обваливаться сам в себя, как старая звезда, и через мгновение на его месте вспыхнул ослепительный ясный и новый мир, в котором мы живем. Стручков в целом не спорил со сверхновой, но полагал, что у Перехода были свои архитекторы, люди, которые в хаосе распада удержали человечество на краю, светильники во тьме. Историософию светильников Стручков разбирал на нескольких примерах. На примере погибшего в последние месяцы войны и так и оставшегося неизвестным ученого, определившего основные принципы холодной сверхгенерации и построившего первую действующую модель универсального компенсатора инерции. На примере Эрнеста Томского, ветерана войны и создателя новой педагогики, На примерах инженеров и хранителей. Я уснул. Мне снился космос. В невесомости плохо спится. Искусственная гравитация обманывает мышцы, сухожилия, желудок, обманывает вестибулярный аппарат. Мозг она обмануть не может. И мне снятся полеты. Скольжение сквозь пустоту, вечный полет к неясной цели, спрятанный за пределами самых достижимых границ, сквозь холод звездного ветра и жар звездных колыбелей. Я, кстати, спрашивал у Лютера и Ярса по поводу снов. Так они люди тренированные, они снов не видят. Не всем везет под лунным светом. Чем плох полет во сне, когда он заканчивается? Ты наверняка просыпаешься, причем с ощущением падения. Я проснулся. Судя по хронометру, проспал 27 минут. Сон сбился, и теперь я знал, что буду мучиться часа два, пока не засну снова. Придется травиться электросном, его я не люблю. В электросне снятся электрические скаты. «Электросон», — сказал я. «Стандартный вариант, даю отсчет. Восемь, семь, шесть, на четырех я заснул электросном». и мне приснились многочисленные электроскаты и несколько электрических угрей. Проснулся ровно через восемь часов, открыл глаза. Все вроде в порядке. Гравитация присутствовала, воздух свежий, двигатель гудит. Хотя это тоже иллюзия, двигатели не гудят. Гудит у нас только сканер. Но человеку трудно воспринимать полет без звука, поэтому корабль наполнен гулом и легкой вибрацией. Я выбрался из капсулы и отправился гулять по кораблю. Погулять — это так называется. Разгуляться на улице особо негде. 30 метров в одну сторону, тридцать в другую. Сначала решил заглянуть на мостик. Ярослав постыдно дрых в ложементе, положив ноги на пульт в классической позе знатного и прожженного космопроходца. Не хватало бластера и зеленые пупырчатой пучеглазой жабы с оранжевым языком. Бластер за поясом, жаба на плече. Впрочем, Ярослав спал не совсем без пользы. Левая его рука была погружена в самодельное устройство, напоминавшее перчатку от венерианского экзокостюма. Перчатка периодически вздрагивала и начинала сжиматься в кулак. На предплечье Ярса проступали мышцы. Ярослав упражнял руку во сне. Это тоже хобби. У всех космонавтов в обязательном порядке имеется хобби для релаксации. В Академии Циолковского, кажется, есть спецкурс, на котором будущие звездоплаватели выбирают себе занятия. Я однажды посетил ради интереса, не пожалел. Пришел старик, на протяжении 30 лет он в хаотическом порядке выписывал из всех попавшихся книг семнадцатую 17 букву 17-й строчки 17 страницы и добился результатов. Ему удалось составить предложение «Роптать в Монтане больше». В следующие сорок лет он собирался это предложение закончить. Пришла женщина, она увлекалась заточкой ножей и достигла в этом совершенства, сумев снять стружку толщиной в несколько микронов. Заглянул паренек лет двенадцати, он сказал, что мастер свиста, ходил между рядами слушателей и достаточно нескладно свистел». Сначала никто не мог понять его хобби, а потом в его карманах появились конфеты, перепелиные яйца, серебряные ложки. Оказалось, что он тифер, мастер по отвлечению внимания. Этим искусством мальчишка владел настолько виртуозно, что умудрился подбросить в карманы некоторых целые яблоки. Лютер конструирует из подручных средств необычные музыкальные инструменты. Ярослав упражняет руки, тренирует каждый палец, и пальцы у него железные, он может на них вполне стоять. У меня нет увлечений, что, безусловно, печально и стыдно, потому что человек без идеи и увлечений, как мотылек в ночи. Перед кораблем ночь, она разливалась по фонарю густыми чернилами, через которые не просвечивали самые яркие звезды. За кормой? Я обещал не оглядываться. Это нелегко. не оглядываться тысячу астрономических единиц, но я удержался. Только вперед. Не то, чтобы я верил в приметы, хотя солнечный ветер уже почти не жжет лопатки, с каждым днем мы все глубже погружаемся в пространство. Солнце давно просто яркая звезда размером в половину куриного желтка. Пустота. Здесь приметы уже не кажутся смешными, здесь начинаешь верить в атомную соню, и фигурка бортового деда, сплетенная лютером из проволоки и припаянная к навигационному блоку, не выглядит нелепо. Ярослав хихикнул во сне. Я подумал, не налить ли ему за шиворот воды, пусть ему приснятся приводнение у востоколы в мангровых зарослях мурены, но решил отложить страшную месть до лучшего часа и отправился в грузовой отсек. Лютер не спал, жонглировал отвертками четырьмя. Лютер может и шестью, но это на земле. В пространстве ему солнечный ветер мешает. Я появился, Лютер просыпал отвертки на палубу. Стучаться надо, сказал Лютер недовольно. Стук, стук, сказал я. Никого нет дома, ответил Лютер. И отключил гравитацию, это он нарочно. Я опять не успел ухватиться, поплыл, кувыркаясь в сторону шлюза, Сам же Лютер тренированно завис над полом, затем, перевернувшись, устремился к модели объекта. Теперь они меня этой невесомостью станут до возвращения на Землю терзать. И к этому стоит привыкнуть. Я решил, что реагировать на гравитационные провокации не следует. Нечего доставлять этим звездолетчикам ни кванта убогой радости. Хорошо, хоть Дамкрат ниоткуда не вырулил. Лютер, конечно, десантник с большой буквы «Д». Я наблюдал, как он порхает вокруг объекта с гаечным ключом, совершая точные скупые движения, крутит, толкает, налегает, демонтирует старый энергоблок, монтирует новый, вверх ногами, держась одной рукой, зависая в пустоте, цепляясь за пустоту. Когда мы догоним реальный объект в пространстве, у нас будет достаточно времени, чтобы поменять энергоблок, осуществить диагностику и ремонт. Собственно, мы можем идти рядом с объектом хоть месяц и никуда не торопиться. Но Лютер, как настоящий десантник, всегда готовится к худшему. «Восемь минут», — сказал Лютер и вернул тяготение. Я довольно неприятно приложился о скобу. Впрочем, на фоне недавних каруселей это так ерунда. Лютер же космической кошкой выкрутился в воздухе и встал на ноги. «А одной рукой?» — неосторожно спросил я. Лютер тут же опять отключил невесомость и повторил монтаж-демонтаж одной рукой, потратив на это одиннадцать минут. «Можно еще свет отключить?» — предложил Лютер задумчиво. «Я могу сменить энергоблок одной рукой и в полной темноте с закрытыми глазами». «Что-то мне ничуть не хотелось оказаться в темноте, да еще в невесомости. Мне что, синяков не хватает?» Зачем с закрытыми глазами, не понял я? Все может случиться, пожал плечами Лютер. Пространство темная штука, а вдруг, когда мы найдем объект, будет ночь. Космос есть космос. В этом есть логика. Космос есть космос. Объект пропал три недели назад. Причем в весьма неудачный момент... Мы едва погасили крейсерскую скорость, собираясь догонять объект на малом марше, как он тут же замолчал и исчез с экранов. Теперь мы ищем его практически на ощупь, скользя во тьме и рассекая пустоту острыми лучами сканеров, и, как это ни странно, мы можем его не найти. В запасе у нас месяц, потом, хочешь не хочешь, разворачивая глоблю, или его может найти раньше нас, тыквер со своим экипажем. Или еще 140 поводов к неудаче, именно поэтому Лютер тренируется столь усиленно. Да и вообще десантник делает все с восьмикратным запасом. И, готовясь к ТО, он предполагает разное. Что Ярс впадет в криворукость, а бортовой компьютер в расфас, скорость выровнять не получится, и Лютеру придется действовать в жестком цейтноте, что старый энергоблок начнет фонить, и Лютеру придется действовать в костюме высшей защиты, что на объекте обнаружится та самая зеленая пупырчатая жаба, непристойная снаружи, интеллектуально развитая внутри и охочая до свежих космопроходческих мозгов. И вот тут-то и пригодятся десантные умения. Одной рукой Лютер станет крутить гайки на энергоблоке объекта, а второй, левой, отбиваться от жабы космической преисподней мировой. «космическим ключом». «А ногой?» — это я сказал в исключительную шутку. На секунду Лютер задумался с пугающей серьезностью. «Я пошутил, я попытался исправить ошибку, но было поздно». «Можно и ногой?» — согласился Лютер. «Да, это займет некоторое время, но это неплохая идея». Я представил Лютера с ключом в ногах, зависшим над объектом. «Ногой отставить». «Связь!» — напомнил сонный голос Ярса. «Через две минуты поторапливайтесь!» «Я не очень хотел идти. Все равно космопроходцы будут ругаться и бахвалиться. Они каждый раз бахвалятся, а потом ругаются. Ярослав называет тыквера empty mole. Тыквер Ярослава — системной ползучкой. У нас прошло уже три связи, последний сет четыре дня тому назад». Собачиться в эфире – любимое занятие курсантов Академии. Корабль Тыквера тоже ищет объект. Это традиционное соревнование первокурсников. Кто первый, тому почет и слава. Кто второй, того не помнит. Искать объект в заданном секторе – скучное дело. Маяк на объекте давно погас, и мы ищем его почти вслепую. Кто последний, тот забыт. Ладно, Лютер запустил ключ в дальний угол грузового отсека. Пойдем. Ругаться с другими кораблями нужно всем составом экипажа, это тоже традиция, и каждый должен внести в спор некоторый вклад. Ярс держит основную линию, он опытный скандальеро, Лютер в нужных и, что особенно важно, в ненужных местах громко и театрально хохочет, «Я должен сидеть с невозмутимым лицом и иногда презрительно почесываться». Ярослав дожидался нас на мостике, напряженно ерзал в ложементе, разминая губы по старинному сборнику скороговорок. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Ярс кивнул на свободные места справа и слева от себя и еще добавил жутко жуку жить на суку, жутко жучки ждется взбучка. Лютер неожиданно зловеще рассмеялся. Я окаменел лицом и громко почесался. Но тыквер на связь не выходил. Ярс спрятал книжку в карман, сверился с часами. «Опаздывает вам, поморщился он. «Ну, поглядим, поглядим!» Ярослав принялся упражнять дикцию «жучкой и взбучкой». Лютер загрустил. Приемник молчал, тыквер на связь не выходил. «Мне это не нравится!» — помрачнел Ярс через десять минут жучек. «Это он нарочно хитрит!» «А ну посмотрим, что у них там!» Ярс запустил сканер. По расписанию каждые 18 часов Улис автоматически запускает сканер пространства, это необходимо, чтобы не проскочить мимо объекта. Дальний сканер поглощает энергию настолько быстро, что задействовать его слишком часто нельзя. За несколько минут он выедает энергозапас и создает трехмерную карту пространства перед нами, по которой можно продвигаться почти сутки. Поэтому внеплановый запуск события нежелательное, но Ярс знает, как надо. Сканер набирал мощность.